Глава 19. Запуск реактора очень многое поменял в диспозиции. Временный лагерь в привычном его понимании разбивать стало бессмысленно. Зачем жить в машинах или палатках, когда под рукой есть вагоны? Вода, электричество и кровати. Военные в три яруса, но все же кровати, не говоря уже про нормальные туалеты и душ. можно конечно расположиться в домике смотрителя, но там во первых места на всех не хватит а во вторых у капитана выработалась стойкая аллергия к станционным постройкам да и безопаснее будет забронированными так переборками а пока монгол организовывал переезд и настраивал оборону, нато разбиралась в медпункте Тот занимал два помещения. Одно, поменьше по сути небольшое купе, представляло собой мини-лазарет на четыре койка места. Второе, раза в три шире, совмещало в себе процедурку, перевязочную и операционную. В центре, под бестеневой лампой, стоял хирургический стол. Вдоль стен металлические стеллажи со стеклянными дверцами и минимально необходимая мебель. Письменный стол, стул, смотровая кушетка, тумбочка с электроплитой, раковина с двумя кранами. Ну и по мелочи всякого, долго перечислять. Шкафы были под завязку забиты инструментальными наборами, медикаментами и перевязочным материалом. Правда, выглядело все это богатство, как музейные экспонаты из 30-х-40-х годов прошлого века – Для современного медика непривычно, но привыкать сейчас некогда, у ворота времени оставалось в обрез. Но, как бы то ни было, принципы асептики-антисептики Нате качественно вдолбили в голову за годы обучения, поэтому она делала, как научили, разве что старалась работать максимально быстро. вырывшись в одном из шкафов, Ната нашла комплект медицинской одежды, нацепила халат и чепчик, марлевую маску пока сунула в карман. Рукава пришлось подворачивать, размер оказался большеват. Потом достала полевой хирургический набор, вытащила скальпель, зажимы и троакар, отложила в сторону. Осталось решить вопрос со стерильностью. «Так, есть». в другом шкафу дезрастворы на этикетке надпись раствор каретникова для инструментов состав к черту состав нато схватила бандажные ножницы и отодрала с флакона алюминиевую крышку резиновая пробка с характерным чпоканием отлетела под стол воздух наполнился резкими запахами карболки и формалина Содержимое полилось в малый стерилизатор, инструменты отправились следом. Ната крутанула ручку до потопного таймера, выставляя его на 30 минут. «Мямля, набери в стерилизатор воды и поставь кипятить», распорядилась она. «Куда набрать? Вон та прямоугольная коробка с крышкой». «Ага». Пока Мямля разбирался с поручением, Медичка начала готовить рабочее место. Расстелила простыню, достала бинты в заводской упаковке, вскрыла еще один такой же флакон, протерла стол, подставку для инструментария щедро плеснула на руки. Так себе антисептика, но условия пылевые, другого не предвидится. Маленький Сенс поставил стерилизатор на плитку, включил. «Что дальше?» «Сбегай, скажи, пусть раненых сюда перенесут». ответила Ната, а сама принялась перебирать шприцы. Ещё одна невидаль. Не одноразовые пластиковые, стерильные упаковки, а стеклянные с толстыми иглами. Ладно, хоть новые. Она повыдёргивала поршни из прозрачных цилиндров, покидала всё в воду, щедро сыпанула иголок и добавила зажим. Вспомнить бы ещё сколько времени нужно. Вроде полчаса от закипания. Должно хватить. На самом деле со стерильностью можно было сильно не заморачиваться. В полевой хирургии спасают от ран, но девушку не учили на военного хирурга, да и посоветовать было некому. В коридоре послышались шаги и пыхтения. В двери показался чей-то затоп, тянутый кожаными штанами, а потом и его обладатель – пуза «Куда его?» – спросил он, протискиваясь спиной в кабинет. Ната показала на стол. Как и следовало ожидать, с простынями она поторопилась. Рейдеры положили товарища, как несли, прямо на куске замасленного брезента. Но речь сейчас не о чистоте. Ворот скоро без всякой инфекции загнется. «Раздевайте», – приказала девушка и полезла за новой подстилкой, но обернулась на сдавленный стон. Рейдеры принялись ворочить товарища, пытаясь освободить от одежды. «Что вы делаете? Стойте!» – кинулась к ним ната Голый с пузом замерли, как стояли. А медичка снова пустила в ход бандажные ножницы и принялась срезать одежду. окровавленную местами уже подсохшую коркой ткань отбросила в сторону и простелила, как могла, свежей простынкой. В дырях появился мямля с охапкой индивидуальных перевязочных пакетов и парой оранжевых аптечек в кармане. «Вот принёс! Положи на кушетку!» В медпункте стало тесно. Рейдеры топтались, не зная, чем помочь, но не уходили. «Так, вы двое ушли, ты остался!» – распорядилась Ната нетерпящим возражений тоном и снова полезла в шкаф. «Сюда иди, повернись!» Мямля охотно постушился, и девушка принялась наряжать его в медицинскую униформу. Халат с завязками сзади, чепчик и маску. Выглядел он до предела комично. Пузо даже задержался, чтобы подколоть, но голый ухватил его за шкирку и уволок за собой. Дверь за ними захлопнулась. «Будешь мне помогать?» Мямля кивнул, отчего чепчик съехал ему на нос и закрыл глаза. «Ох ты ж горе луковая!» Ната потуже затянула завязки. «Я буду говорить, что делать, а ты просто выполняй. Если что не поймешь, спрашивай. А пока мой руки!» Мямля кивнул уже с большей уверенностью и решительно направился к раковине. Уверенным в операционной был только он. Как бы ни гордился Ефимыч своей медичкой из академии, опыта у нее было с гулькин клюв. Нет, она хорошо училась и многое знала. Но, во-первых, профиль у нее несколько другой, а во-вторых, кто-нибудь пробовал резать живого человека. Сейчас речь о нормальных людях и резать, чтобы спасти, а не наоборот. Плюс еще груз ответственности. Как только она вмешается, рейдер умрет уже от ее руки, а не от пуль каких-то там атомитов. Но если не вмешается... Вороту на глазах становилось хуже. Казалось, он уже почти не дышал, а только часто вздрагивал в попытках втянуть воздух. Рейдер поблетнел, цветом почти слившись с простыней. Губы приобрели синюшный оттенок. Ната тряхнула головой, отгоняя лишние мысли. «Рассуждать можно долго, только Рейдеру это никак не поможет». Зазвенел таймер, дребезжащий звук послужил командой на старт. «Вскрой два пакета, растели на подставке», – сказала она. Плеснула спирта в ладонь, обработала руки и вытащила из первого стерилизатора длинный зажим. Подцепила им горячий еще шприц, обжигая руки, вставила поршень, насадила иглу, положила на стерильную марлю. Рядом разложила инструменты и рабочий зажим, немного в стороне. Щедро обмыла дезрастуром грудь пациенту. Дальше для нее все пошло, как в тумане. Она набрала в шприц навокаин, нащупала шестое межреберье по подмышечной линии, обколола кожу до лимонной корки, взяла в руки скальпель, долго целилась, но, наконец, решилась и сделала глубокий разрез. Вывернулась желтым жировая Кань, потекла алая кровь, ту замутила. Борясь с тошнотой, она взяла тракар, вставила в рану и, пытаясь дозировать усилия, надавила. Почувствовала упругое сопротивление, надавила еще. Послышался хруст, и тракар провалился в плевральную полость. Пытаясь не грохнуться в обморок, девушка потащила на себя стилет инструмента, Из трубки хлынула пенная тугая струя, обильно подкрашенная красным, прямо ей на ноги. И чем больше становилась лужа на полу, тем глубже и ровнее дышал Вурат. Ната вздохнула. С одной проблемой справились. Она уже без суеты полностью удалила тракар просунула в рану дренажную трубку и подвязала ее, наложив несколько швов на края разреза. Осталось приделать к другому концу надрезанный палец от перчатки, погрузить его в емкость с дезраствором, и классический дренаж по Бюлау будет готов. Но с этим и Мямля справится. Она показала помощнику на флакон с фурацилином объяснила, что нужно сделать, а сама принялась готовить капельницы. Оставалась вторая опасность. Рейдер все еще мог погибнуть от последствий кровопотери. Здесь ей тоже пришлось повозиться. Конструкция для капельного выливания сильно отличалась от того, с чем ей приходилось иметь дело. Современную капельницу распаковал работой, а эту надо было еще собрать из рыжих резиновых трубок стеклянных, колб металлических конюлей зажимов, но в конце концов девушка разобралась и с этой задачей. Растворы нашлись среди остальных медикаментов. Сроки годности ни о чем не говорили, потому что на этикетках стоял 1948 год, но выбирать не приходилось. Если ничего не сделать, то у пациента в любом случае шансов на выживание меньше. НАТО поставила сразу две капельницы. Гемодез в одну руку, раствор с капронкой во вторую. Напоследок она обработала пулевые раны, наложила свежие повязки из ИПП и устало опустилась на стул. Девушка сделала все, что могла. На торакотомию она все равно не решилась бы. Но ворот до сих пор жив, и это вселяет определенные надежды. Теперь осталось только ждать и уповать на растворы, особенности иммунного организма и благоволения Стикса. На последнее больше всего. Тем временем Мямля выскочил за дверь и вернулся с ведром, тряпкой и тремя товарищами. Пузо с голым притащили путевого. Мямля принялся наводить порядок. она снова прогнав рейдеров, занялась следующим пациентом. Через полчаса новобранец Ангелов уже подсыхал на кушетке. В смысле не сам, а его гипсовая повязка от тазобедренного сустава до кончиков пальцев левой ноги. Рука с той же стороны тоже была сплошь забинтована, но здесь обошлось без гипса. Кости оказались не задетыми. Легкораненого веника и выздоравливающего кипу НАТО решила осмотреть позже, тем более, что они были на посту. Механик выпал из общего движения КАТ чуть меньше, чем полностью. Он взялся изучать матчасть бронепоезда, то и дело появляясь в самых неожиданных местах в сопровождении Атомита. Антон нашёл в нём родственную инженерную душу и не отходил от него ни на шаг. Остальных он побаивался, а в присутствии монгола или бекона и вовсе терял дар речи. «Так, а здесь у нас что?» Зампотех открыл сдвижную дверь и заглянул в купе. «Общая пультовая артиллерийско-пулемётного вагона». Антон прочитал нужный заголовок инструкции. Механик включил свет и подошёл к приборной панели. «Дай-ка!» Он забрал у добровольного помощника книжку, открыл схему и стал по ней сверяться. «Так, боевой режим!» Щёлкнул тумблером, прислушался. В вагоне заработали электромоторы принудительной вытяжки. «Очень хорошо!» «Поехали дальше!» Подача главного калибра... подача вспомогательного калибра, питания плазмометов. Плазмометов? Как интересно! Стрельба из стационарной позиции. Он проговаривал надписи вслух и переводил флешки в положение в кл. Каждый новый добавлял шума работающих механизмов, А на последней фразе послышался приглушенный вой нескольких мощных сервоприводов, и вагон слегка покачнулся. Механик сунул книжку в руки Атомиту, выскочил в тамбур и выглянул на улицу. Из стенки вагона на телескопических штангах выдвинулись две опоры, а когда отъехали на заданное расстояние, выпустили вниз толстые стойки с массивными пятками. Те уперлись в землю, вагон вздрогнул, выровнялся и замер. «О как! Это они так отдачу скомпенсировали!» озадаченно пробормотал механик и побежал обратно. «Вы куда?» — крикнул Атомит, успел заметить, как зампотех промелькнул в дверях. «В боевую часть!» — бросил через плечо тот. «Догоняй!» Механик остановился у первой орудийной башни, подоспевший атомит открыл нужную схему, но та не понадобилась, управление оказалось интуитивно понятным. К каждой пушечной шахте подходили два транспортера, один для малого орудия, другой для большого. В жёлобе первого рядком лежали обычные снаряды. И включался он всего одной кнопкой, запуская подачу в автоматическом режиме. По второму уже бегала двухъярусная мини и кнопок было гораздо больше. Механик нагнулся, чтобы получше разглядеть шкалу. До пяти, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать, тридцать пять... 40, 45, 50, и, недолго думая, нажал первую, ту, что до пяти. Вагонетка уехала в конец вагона, нырнула в люк бронированной переборки и пошла назад уже загруженная. Зампотех рассмотрел, что внутри, и смысл цифр стал ему понятен. Для большого калибра предусматривалось раздельное боепитание – снаряд, заряд. Последними регулировалась дальность выстрела. Вагонетка скрылась в орудийной шахте, заскрепел подъемный механизм, а через полминуты зажглась лампочка, сигнализирующая о готовности к выстрелу. Вагонетка вернулась на исходную. Механик перешел к управлению башней. Поднял перископ, прильнул к окулярам две сетки прицелов и дальномер – Зампотех покрутил колесо горизонтального перемещения, башня повернулась на удивление легко, изображение перед глазами поплыло влево. Вторым колесом приподнял ствол и взялся за переговорное устройство. «Монгол, я тут пошумлю немного», – предупредил зампотех и, не дожидаясь ответа, вдавил кнопку «выстрел». Сверху сжахнуло, вагон покачнулся, в уши словно беруши воткнули. Заблаговременно открытый рот не помог зампотеху, а Томит тоже ошалила за тряс головой. В шахту вырвались пороховые газы, но их тут же подхватила вытяжка и выдала наружу. Зампотех никуда специально не целился, просто увидел, как вдали взметнулось облако взрыва и отметил под дальномеру. Около шести километров. запустив вторую подачу. Проверим малый калибр!» — крикнул он Антону и снова приник к окулярам. «Механ, твою мать! Ты что творишь?» В Вагон ворвался злой, как сотня чертей монгол. «У меня наблюдатели с крыши попрыгали, чуть ноги не попереломали!» «Осваиваю боевые возможности бронепоезда, тэщ капитан!» Зампотех оторвался от перископа, ничуть не чувствуя себя виноватым. «Я предупреждал!» «Предупреждал он!» «Да ладно тебе, я ж для дела! Хочешь стрельнуть?» У больших мальчиков большие игрушки, а военному пострелять так медом не корми. Монгол и сам таким был, поэтому ругался больше для порядка. И стрельнуть ему хотелось. но у него пока других дел хватало настреляемся еще ты давай поаккуратнее тут проворчал капитан и развернулся к выходу ага кивнул зампаех и выстрелил из второй пушки Польнув еще несколько раз он решил закончить с артиллерией все работало как часы подавалась стреляла и взрывалась как надо Осталось проверить пулеметное вооружение, и можно отправляться дальше. То, что походило на ДШК, ДШК и оказался заряженный и полностью готовый к боевой работе. Зампотех открыл затворную раму, проверил ленту, рывком передернул затвор, приложился к прицелу и отжал гашетку. Тяжело, громыхнула короткая очередь, тут же длинная... В гильзоприемнике зазвенели пустые гильзы. Дальше тратить патроны не имело смысла. Проверять здесь не надо. Машинка надежная, как молоток. А вот это уже непривычно. У бывших хозяев бронепоезда Максимом назывался плазмомет, что бы это ни значило. После запуска боевой системы по приводам забегали неоновые сполохи, что-то тонко пищало, вызывая неприятное ощущение в зубах. В остальном все как в кино про Чипая. Толстый кожух ствола, щиток с прорезью и высокая рамка прицела. Зампотех взялся за рукоятки, положил пальцы на спуск и долго не решался выстрелить. Наконец, надавил и сразу бросил. Ничего не произошло. Странно. Надавил снова, придержал. Комариный писк сменился шмелиным жужжанием. Плазмомёт выдал серию вспышек. Те улетели метров на пятьдесят и слились в единое облако фиолетового пламени. Механик добавил импульсов. Облако стало шире и ярче. На зараженных проверить бы, но тех под рукой не было. И слава богу, Зампотех три раза сплюнул через левое плечо. Не надо ему такой радости. Позже проверит, при случае. «Знаешь, как устроено?» – спросил он Атомита, отрываясь от рукояти и кивая на диковинный пулемет. «Нет», – покачал головой тот и беспомощно развел руками. «Я ж гражданский инженер, не военный». «Ладно, потом разберемся. Пошли в ракетный вагон». Зампотех выступил первым по пути, рассуждая вслух. «Хорошо бы такую штуку на стенах поставить, да в частый ряд ни одна тварь не подобралась бы к перевалку». Атомит, соглашаясь, кивал, хоть не имел ни малейшего представления, о чем говорил его спутник. В ракетном вагоне тоже нашлась пультовая. Механик активировал боевой режим, запустил все системы и прошел к пусковым установкам. На первый взгляд здесь все было устроено проще, да и на второй, пожалуй, тоже. Посередине вагона от стены до стены транспортер, длина подачи рассчитана на одно заряжание всех систем – Правда, в направляющие почти метровые снаряды приходилось заталкивать ручками. Потом пусковые выдвигались за пределы вагона и активировались каждая своим пультом. По сути, это были системы залпового огня в зачаточном состоянии. Неуправляемые снаряды, примитивная система наведения. Да и стреляли они недалеко, судя по памятке, максимум на полтора километра. Их механик пробовать не стал. Удостоверился лишь, что все механизмы работают, и пошел отчитываться Монголу. Бронепоезд готов к боевым действиям. Переезд затянулся до темноты. Транспорт перегнали под защиту состава. Трупы зараженных и останки экипажа вынесли. Избавились от обломков в штабном вагоне. Тела своих похоронили, атомитов и заражённых присыпали землёй, чтобы не воняли. Местные съездили в отделы и привезли свои пожитки, какие смогли найти. Вагоны задраяли изнутри и распределили график дежурств. Оставалось ждать. Самое неблагодарное занятие, но других вариантов не было. Они сейчас даже на бронепоезде свалить не могли. Новые пути не построить и наугад не поехать, кто его знает, куда занесет. Не исключено, что прямо в руки к атомитам, да и свою технику бросать не хотелось. Поэтому монгол решил, как решил. Сначала разберутся с атомитами, а потом уже другие задачи отработают. Впрочем, ожидание смерти хуже самой смерти, так что лучше об этом вовсе не думать. Как будет, так будет. А сейчас лучше похавать и поспать, пока есть такая возможность. Тем более, что с камбуза давно доносились волшебные ароматы.